6. Плевать на всех Пока еще не ясно, кто кому соперник. Рокфеллер Нобелю или Нобель Рокфеллеру. Но парадоксальность их будущей схватки на ковре политэкономики невольно вызывает сравнение о битве Карлика с Голиафом. Нефтяные промыслы США раскинулись на гигантских просторах сразу нескольких штатов, а Россия обставила вышками крошечный, почти мизерный пятачок обширонского выступа. Сравнение явно не в пользу России, и Рокфеллер не говорил, но мог сказать примерно так. Они так дружно набросились на этот Каспийский полуостров, что еще год-два, и наступит полное истощение скважин, после чего русские с бочками и бидонами займут место в хвосте длинной очереди, желающих купить у меня пенсильванского керосина». Кстати, обывательское мнение таково, что самые богатые люди на нашей грешной земле – это императоры, короли, султаны и шахи. Мнение глубоко ошибочное, которое лучше бы называть наивным заблуждением. В самом начале нашего бурного века русская печать опубликовала список самых-самых-самых-самых богатых людей нашей планеты. Все эти жалкие недоноски, вроде кайзера Вильгельма II, и все эти затюканные императоры, вроде нашего Николая II. Путались где-то в конце списка, буквально раздавленные изобилием миллионеров, а сам список открывался именем Джона Дэвисона Рокфеллера. Чувствую, что пришло время рассказать об этом человеке подробнее. Ей-ей, он того стоит, ибо мультимиллионеры достойны нашего внимания в той же мере, как и нищие оборванцы, дежурящие на углах улиц с протянутой гланью. Извещая об уроках морали, что преподал отец Нобель своим сыновьям, признаем сразу, что уроки отца Рокфеллера были гораздо убедительнее. Культивируя в сыночке недоверие к людям, отец все время врал ему и всегда обманывал его, желая, чтобы сынок, возмужав для жизни, тоже врал и тоже обманывал. Я уже говорил, что Джон Рокфеллер служил скромнейшим счетоводом в мучном лабазе Кливленда, штата Огайо, получая за усидчивость 25 долларов в месяц. Невеликий деньжата, но парень умудрялся еще откладывать, а потом давал в долг приятелям, заламывая с них бешеные проценты. Репутация у него, прямо скажем, была неважная. Молчаливый, скрытный и, пожалуй, никто в Кливленде не видел улыбки Рокфеллера. С молоду героем его воображения был бизнесмен Даниэл Дрю. Торговец скотом, который, гоня стадо на бойню, не давал животным ни капли воды, зато до отвала напаивал их перед продажей. Почему коровы сразу увеличивали свой вес, что и восхищало Рокфеллера? «Сразу видно, что у этого парня светлая голова». Баптист по верованию, Рокфеллер не пил и не курил, а к танцам испытывал отвращение. Никто не видел его читающим, а в театр парня было не заманить. Если Нобели считали людей бесхвостыми обезьянами, то Рокфеллер выражался точнее. «Сколько же расплодилось этих вонючек!» Неизвестно, как бы сложилась судьба молодого щитовода, если бы Америку не тряхнула нефтяная лихорадка, возникшая сразу после того, как бравый полковник Дрейк пробурил первую скважину. Рокфеллер остался невозмутим, но его хозяева велели парню ехать на нефтепромыслы, чтобы объективно доложить, стоит ли это вознять с нефтью того, чтобы бухать на нее капиталы. Здесь необходимо сказать, что к тому времени, когда Рокфеллер брезгливо озирал пейзаж нефтепромыслов Титасвилла, там, в штатах Пенсильвания и Агая, Царил такой же хаос, какой позже наблюдал и наш Нобель в русском Баку. Беспорядочный лес вышек, всюду на горизонте кивали качалки, сосущие нефть из скважин. Было очень много окрикливых хозяев, все они меж собою давно перегрызлись, как собаки. Но не было самого главного — одного хозяина чтобы этот хозяин разогнал всех хозяев». Вернувшись в Кливленд, Рокфеллер так и доложил. «Нефть — это не бизнес, а самое вонючее дерьмо. И дураком будет тот, кто станет с этим дерьмом возиться». «Разве не убедительно?» «Во всяком случае, сказано точно». Так бы он и сидел в своей бухгалтерии, прикидывая на счетах чужие доходы, если бы не появился инженер Сэмюэль Эндрюс, знающий толк в получении керосина. Эндрюс и предложил парню совместно основать заводишко по перегонке черного золота в прозрачную жидкость для освещения убогой человеческой жизни». Рокфеллер цепко держался за свои сбережения, но приятель все же вынудил его выложить пять тысяч долларов. «А больше не дам ни цента», — заверил его Рокфеллер. «Набожный баптист, он отслужил в церкви молебен, чтобы Господь Всевышний, если не желает ему прибылей, то хотя бы не растратил эти пять тысяч на всякую ерунду». Но все случилось к обоюдной выгоде. Рокфеллер с нефти стал получать одну тысячу долларов ежегодно, а с 1869 года его прибыль достигла 60 тысяч, так что он мог подкармливать и баптийскую общину. Рокфеллер не сразу проникся тайнами керосина. Делами фирмы ворочали сначала его помощники не курящие, не пьющие и не танцующие. Я не стану вдаваться в тонкости успеха Рокфеллера, скажу кратко. Он тайно занижал тарифные ставки за перевозки по железным дорогам. Его керосин катился по рельсам не в бочках, а в вагонах-цистернах. Наконец, в 1870 году возникла фирма Standard Oil. С акционерным капиталом в 1 миллион долларов она поглотила в себя сорок других фирм, еще вчера самостоятельных, а раздавленным конкурентам осталось только жалобно пищать. Не тогда ли и родился лапидарный афоризм Рокфеллера? поливать на всех!» Рокфеллера кулаками выставляли с заседаний нефтепромышленников таскали по судам и комиссиям Сената. Его имя сделалось ненавистно на всех этажах Америки. Разгребатели грязи позорили его за то, что он эксплуатирует бедных. И Рокфеллер заявил в интервью для газет Херста. «Мне просто завидуют, однако деньги мне дал не народ, а сам Господь Бог. Вы тоже почаще молитесь». Чтобы облагородить Рокфеллера в глазах общества, баптийская община просила его жертвовать на бедных. «Не хотите жалеть бедных и не надо? Но сейчас очень модно жертвовать на погибающих от алкоголя или делиться доходами на борьбу с желудочными глистами». Пьяниц и бедных он не пощадил, а на глистов дал. В год образования «Стандарт-Ойл» Рокфеллер владел лишь четырьмя процентами всей нефтепромышленности страны, а в 1877 году его компания подмяла под себя 95% нефтяного дела. Рокфеллер продавал керосин по завышенным ценам там, где его монополия была всесильна, и, напротив, продавал по дешевке, если требовалось выбить из седла своих конкурентов». Наконец, у него появились нефтепроводы, по которым нефть растекалась в порты побережья США для вывоза за границу, а конкуренты еще надрывались, вкатывая бочки в вагоны, и, в конец разоренные, они поняли, что выгоднее продать нефть Рокфеллеру прямо из скважин и не мешать ему. Правда, не все были такие покладистые. Попадались и строптивые, но их заводы случайно взрывались по ночам, нефтяные вышки случайно сгорали, а однажды, тоже случайно, люди «Стандарт-Ойл» выкатили пушку и расстреляли нефтепровод конкурента. Конечно, обо всем этом Рокфеллер не писал в своей книге «Искусство разбогатеть», которая, переведенная на русский язык, увидела свет на берегах Невы в 1910 году. Пока другие миллионеры развлекались, осыпая бриллиантами ошейники на своих собаках или угощая гостей сигарами, завернутые в 100 долларовые ассигнации, Рокфеллер знал цену каждому центу. Любимой дочери он говорил за обедом. «Привыкай доедать все на тарелке, ибо еда стоит денег». Любимый сын получал от папы строгие замечания. «Почему, уходя из комнаты, ты не загасил свет?» Этот сын миллионера по имени тоже Джон Дэвисон освоил портняжное ремесло, шил кальсоны и кухонные полотенца, которыми торговал, чтобы иметь карманные деньги». Все, как видите, складывалось замечательно, если бы. Все эти коварные «если» иногда способны испортить настроение любому человеку, даже такому, как Рокфеллер. Россия была для Рокфеллера устойчивым и надежным рынком по сбыту керосина. В штаб-квартире Кливленда казалось, что русская провинция никогда не откажется от услуг «Стандарт-Ойл». Русские люди, желающие видеть летом Волгу и любоваться ее красотами, обычно завершали свое путешествие в Симбирске или Саратове. Лишь немногие отваживались плыть до Астрахани, где ничего хорошего их не ждало, только жара и пылища. Масса комаров, опостолевшая икра на завтрак. В обед обязательные севрюга достерлить во всех видах. Зато вот иностранцы охотно продлевали свои маршруты не только до Астрахани, но плавали и до Баку, о котором в Европе уже ходили легенды. С некоторых пор кое-что изменилось в волжских пейзажах. На окраинах городов выросли громадные резервуары с броской надписью «Нобель», а в самой Астрахани, обычно сонной, иностранцы заметили небывалое оживление. От пристаней спешили речные суда, на путях вокзала шла активная сцепка и расцепка груженных нефтяных цистерн. Рокфеллер был удивлен, когда ему доложили, что в России серьезно подумывают о прокладке нефтепровода до Батума. «В этом случае бакинский керосин быстро перекачают в корабли из Европы, часто заходящие в Черное море. Самое неприятное для нас, что керосин фирмы Нобелей не только дешевле нашего, но и превосходит его по качеству». «Было над чем подумать». Если Рокфеллер уповал на железные дороги и нефтепроводы, то братья Нобеля открывали теперь новую страницу в перевозке нефти, наливными судами, танкерами. Первый из таких кораблей уже работал точнее хронометра. У Бакинской пристани его через трубы накачивали доверху всего за три часа. Затем 34 часа он был в пути. И вот уже Астрахань, где за четыре часа содержимое трюмов перекачивали в цистерны, и паровозы мчались на север, чтобы любая деревенская бабка не сидела в потьмах. «Но в Баку», — сказал Рокфеллер, — «очень много других нефтепромышленников, и конкурирующие фирмы, хотя бы Тагиева или Монташева, могут сожрать Нобелей с потрохами». «Это невозможно», — был ответ. «Если возможно у нас, то почему невозможно в России?» «По очень простой причине. Людвиг и Роберт Нобели качают нефть в Баку, а их брат Альфред, который гениально перемешал нитроглицерин с инфузорной землей и получил динамит, дающий колоссальные прибыли, Этот братец бакинских нобелей никогда не допустит, чтобы бакинские конкуренты разорили его русских братьев. Случилось то, чего Рокфеллер не предвидел. Россия, много лет жадно поглощавшая миллионы галлонов пенсильванского керосина, быстро сокращала его закупки на внешнем рынке, довольствуясь своим бакинским. Но хуже того... Керосин фирмы Нобелей теперь грозил выплеснуться за русские рубежи, чтобы девятым валом обрушить рокфеллеровские преискуранты, рассчитанные в конторе Кливленда. Перед Рокфеллером встал вопрос, который назывался «Русским вопросом». Как это не печально, решил он... Но для того, чтобы выбить почву из-под ног Нобелей, стандарт-ойл предстоит образовать в Европе дочерние фирмы, и пусть они, торгуя нашим керосином, подорвут престиж русского керосина. «Мало того, нам, очевидно, предстоит войти в соглашение с Нобелями и, впутавшись в игру нефтяных дельцов на Кавказе, сначала облизать Нобелей, чтобы легче их проглотить. Живьем!» Конечно, это был крик души, Рокфеллер привык иметь дело с американскими сенаторами, а Нобели, зависимые от министров Петербурга, никогда не решились бы продать свою компанию. Вскоре Рокфеллера навестил его европейский агент по сбыту, доложивший очередную гадость. «Русские химики освоили нефтяные отходы, которые носят татарское название «мазут», и которые раньше не знали, куда девать. Но ну, теперь в котлах их пароходов появились форсунки, распыляющие мазут при сгорании, и отныне эта дрянь оказалась нужна не менее керосина. Рокфеллеру очень хотелось сказать по привычке «плевать на всех», но вместо этого он вежливо спросил «А что, наконец, думают в Лондоне?» «Неужели им безразлична вся эта подозрительная возня на Кавказе?» Персидская пословица гласит, «Если все прыгают, должна прыгать и черепаха». Однако все прыгали, но Англия хранила невозмутимое спокойствие, у нее были другие дела». Для историков и по сей день остается непостижимой загадкой вопрос, почему викторианская Англия, опутавшая весь мир своими колониями, всюду черпая из них природные богатства, эта гордая Англия с поразительным равнодушием нигде не вмешивалась в нефтяные дела и делишки. Неужели тут сработало консервативное мышление? Мол, английской метрополии хватит угля, и потому не стоит пачкаться в нефти. Английский исследователь Шарль Марвин, изучавший нефтяное дело на Кавказе, еще тогда приходил в недоумение, почему Англия, когда взоры всех капиталистов были прикованы к Баку, осталась безучастна. «Если мы, — писал Марвин, — Не примем участие в вывозе нефти через Батум, то другие нации займутся этим делом. Короче говоря, мы должны решить, будет ли доходная операция вывоза бакинской нефти в наших руках, или же она перейдет к конкурирующим с нами нациям. Барон Юлиус Рейтер, суливший Наср Эддину золотые горы, обещавший катать шахиншаха на трамвае по улицам Тегерана даже не успел ковырнуть персидские недра. Персы, жившие своими нуждами, привычно выращивали абрикосы и дыни. Они годами копались на кладбищах предков, добывая березу для украшения женщин и без того красивых. А благословенные воды Персидского залива оставались еще безмятежны, в них ныряли полуголые арабы, поднимая наверх жемчужные раковины. О нефти здесь никто не помышлял, хотя она иногда сама по себе выступала на поверхность песков Хузистана. Наш разговор о Рокфеллере еще не закончен.